Глава 7. Наказание и прощение. Наставники пришли на пятый день, когда лекари наконец разрешили ему вставать и позволили надеть маску. Ал торопливо поклонился и, подчинившись неторопливому движению руки, опустился на пол. Наставник Хакури учил птенцов летать и редко появлялся на занятиях с ледков. В другое время Ал бы удивился такому визиту, но сейчас ему было все равно, кто решит его судьбу. А вот наставнику к он был рад. Тот всегда был готов сначала выслушать, а потом уже вынести приговор. И его решения были справедливыми. «Лекари считают, что ты уже почти здоров». Наставник Хакури прошел в дальний конец комнаты. Там у низкого столика была постелена циновка. «Спасибо, Великий мод. Наставник Ксен не стал выбирать место и просто сел напротив фала, прямо на голый пол. «Да, Кахар, я готов». Ал сбился, не зная, к чему он, собственно говоря, готов. Он понятия не имел, что ему грозит за проваленные испытания. Его могли вернуть в группу младших слетков, продолжать обучение или все-таки допустить до посвящения. Но о службе в верхней страже тогда можно будет забыть. Вряд ли великие захотят его видеть в одном из лучших отрядов. Хорошо еще, если не сошлют охранять рабов или рудники. В то, что его могут просто выгнать из стражей, оставив прислуживать в храме жрецам, Ал не хотел верить. Сама мысль оказаться вне гнезда вызывала почти физическую боль, от которой хотелось скрутиться в клубок и тихо завыть. — Рассказывай, что тебя задержало, — приказал наставник, проигнорировав невысказанный, но явно повисший в воздухе вопрос. Рассказ вышел короткий, все 8 дней пути Ал уложил в 5 минут, в основном объясняя про эра. Только в конце коротко упомянул, что травмированная рука не дала ему лететь, и поэтому он так сильно опоздал. Наставники слушали молча, никак не реагируя на сказанное, только в конце быстро переглянулись, словно обменялись короткой и емкой мыслью. «Ты понимаешь, что ты сделал неверно?» Наставник Хакури чуть наклонил голову, разглядывая неподвижно сидящего Алла. Ал мог перечислить все. И то, что он сам спровоцировал Иби и проглядел топь, и даже то, что не смог терпеть боль в плече. Все это было только его виной. Но предпочел промолчать, понимая, что наставника не сильно интересуют его размышления. «Какой у тебя был приказ?» «Вернуться в гнездо», — удивился Ал. Тогда почему ты -то осмелился его нарушить? Зачем ты ввязался в чужой бой? Ал судорожно сглотнул и перевел взгляд на наставника Ксена. Тот кивнул, предлагая отвечать. Но, Кахар, РБ-1 не справился, я думал помочь. Ты не должен был думать, резко оборвал его наставник Хакури. Ты должен был вернуться в гнездо. Это был не твой бой, и тебя он не касался. Ты нарушил приказ. «Нет!» — Ал задохнулся от несправедливости обвинения, впервые забыв, кто он и что к шаре положено смирение. «Я шел в гнездо! Ты опоздал! Но я дошел! А если бы тут был бой? Если бы от твоего возвращения зависела жизнь гнезда? Ты свернул с пути и опоздал, и в храме не дождались бы помощи!» Наставник Хакури ткнул рукой в сторону затянутого сеткой окна, будто бы предлагая выглянуть и насладиться зрелищем залитых кровью полян. Ал выглядывать не стал. Но тут не было боя, это просто факел. Что? поразился Наставник Хакури. Ты смеешь обсуждать приказ? Я. Ал запнулся, поймав красноречивый взгляд Наставника Ксена. Тот даже не советовал, а просто вопил: заткнись уже! «Нет, Кахар, я не оспариваю приказ». «Но ты понимаешь, что виноват?» Наставнику Хакури такого покаяния было мало. «И должен быть наказан». «Он еще не к шаре», — недовольно мотнул головой наставник Ксен. «Он не давал клятвы». «Это решать совету». «Конечно», — согласился наставник Ксен. «Только не забывай, он принес Элькор». И прошел весь путь пешком, такое немногие смогут. Я думаю, совет это учтет. В голосе наставника Хакури скользнуло ледяное презрение, и Алла опустил голову еще ниже, пытаясь справиться с клокочущей в горле обидой. Наставник Ксен прав, не стоит давать повода обвинить его еще и в непослушании. Хотя неподчинение приказу затмевает все, страшнее только сомнения в слове великих. «И еще!» «Ты понимал, что Эр не выживет. Зачем ты ждал до утра?» — продолжил наставник Хакури, обращаясь к Калу. «Почему не помог уйти брату в чертоге? Тебе не хватило смелости?» Я... Ал опять глянул на наставника Ксена, ожидая помощи, но тот не спешил подсказывать. «Я не знал, что он умрет. Думал, можно помочь». Наставники молчали, и Ал добавил с неожиданной злостью в голосе. «Я не лекарь, чтобы это понимать!» Тогда ты должен был оставить ему нож и идти дальше. Достаточно. Наставник Ксен легко поднялся. Я думаю, совет ухватит информации. Да, ты прав. Наставник Хакури тоже встал и первым шагнул к выходу, бросив на прощание. О решении совета тебя известят. Ожидай. Наставник Ксен на минуту задержался у выхода, посмотрел на Алла, но ничего не сказал, только покрутил шеей так, словно на нее давил широкий ворот без рукавки. Вышел в коридор и тихо прикрыл за собой бамбуковую штору. Алла пустил голову, чувствуя, как по спине ползет холод. Все было не так плохо, как он думал. Все было гораздо хуже. За нарушение приказа наказание одно — алтарь. Оказывается, выбор у него не между верхней и нижней стражей, а между чертогами и сумрачным миром. Ал не боялся смерти. Если прикажут, он ляжет на алтарь, но не так же. Не преступником, нарушившим клятву великим. Вечность в сумрачном мире без права на прощение. За что? За тонкой стенкой негромко забубнили. Ал не стал прислушиваться. Он знал, что в соседней комнате лежит лесоруб, которому бревном раздробило руку. Вчера он сунулся к Аллу в комнату, сообразил, кто у него в соседях, и испуганно кланяясь ретировался. К лесорубу вечно таскались многочисленные домочадцы, и Алла, привыкшего к тишине, раздражал бессмысленный гомон за стенкой. Он не понимал, как можно радоваться тому, что выжил, если у тебя больше нет руки. Вот и сейчас подождали пару минут и опять начали шептаться. Сосед и его гости наверняка слышали, как на него кричал наставник, и вполне возможно сейчас обсуждали происходившее за стенкой. Можно было встать, зайти в соседнюю келью и приказать замолчать, а слушаться не посмеют, только зачем? Что это изменит? Ал бездумно уставился в окно, наблюдая, как закатный на таят стекает по скале багряным золотом. Наставник Ксен вернулся к полудню следующего дня. Всю ночь и утро Ал так и просидел перед окном, перебирая четкие и повторяя молитвы по кругу. Просить великих о помощи нельзя. Да и о чем тут просить? Он действительно виноват, и поздно объяснять, что вышло это случайно, что эмоции затмили разум, и он не подумал о приказе. То, что позволено обычному человеку, для Кшари недопустимо. К рассвету Ал успел смириться и признать, что наставник Хакури полностью прав. Наставники всегда правы, иначе не бывает. Оставалось только надеяться, что если Совет выберет алтарь, великие сочтут жертву достаточной и откроют ему врата чертогов. Ну и, возможно, они не обидятся на него еще и за то, что он заставил брата мучиться целую ночь, не ударил ножом сразу. Ал поднял голову и посмотрел на остановившегося в дверях наставника. «Совет допустил тебя до клятвы». Наставник Ксен сделал шаг вперед, но закрывать штору не стал, показывая, что зашел ненадолго. Ты примешь участие в празднике дня Ашера, но за неточное выполнение приказа тебя накажут. Ал молчал. Ты слышишь меня? Наставник шагнул ближе и внимательно посмотрел на сидящего на полу Алла. Вставай, пройдемся в саду. Да, Кахар равнодушно ответил Ал, соглашаясь сразу и с первым вопросом, и со вторым предложением. Храм Великой Мод сильно отличался от высеченного в скале храма Ашера. Тут не собирались защищаться от врагов, отражать атаку и уходить длинными подземными ходами в сельву. Двери главного дома лекарей были открыты для всех, кому нужна помощь. Может, поэтому и сам дом получился легкий, с широкими окнами и изящной загнутый по краям крышей, которую украшали резные фигурки и живые цветы. Даже алтарь для тех, кому уже не могли помочь молитвы и лекарства, был у вид сизый великой, сплошь усыпанный мелкими бутонами. У главного входа стояла вырезанная из дерева фигура высокой женщины. Облако заботливо подкрашенных рыжей краской волос обрамляло круглое лицо, улыбку на котором не могла скрыть даже маска. Прищуренные глаза всегда смеялись. В правой руке великая Мод держала палку, так удобнее ходить, а на плече у нее висела сумка с лекарствами. Ал механически повторил жест наставника и тоже провел ладонями по лицу, выражая почтение великой. До него только сейчас начало доходить, что сказал наставник. Наказание означало прощение. Если он ответит за свой проступок сейчас, то потом уже никто не посмеет о нем вспоминать. Даже великие забудут сделанное и будут судить только дальнейшее. Рядом с алтарем стояла жрица, и Ал поклонился. Ашта была еще ученицей, но это не имело значения. Тем более Ал ее узнал. У нее были необычные золотистые глаза и рыжие волосы. За последний год она немного подросла и вряд ли все еще бегает ловить ушу. А еще это она ухаживала за ним, пока он валялся в горячке, мыла и перевязывала раны. И наверняка слышала, что говорили наставники. Ал уставился перед собой, стараясь не встречаться с Марой взглядом. Он не хотел видеть в ее глазах жалость. Обойдя алтарь, они молча пошли по тропинке, ведущей в сад. Ал не смел первым начать разговор, а наставник Ксен не спешил. Вдоль тропинки густой изгородью росли колючие кусты, перемежаясь с высокими разлапистыми лунки, как раз вошедшими в пору цветения. Наставник сорвал с ветки цветок и растер его между ладонями. Ветер донес до Алла отголосок горьковатого аромата. Ближе к кисалю бутона опадут, оставив вместо себя темные жесткие коробочки. Высушенные и перемолотые зерна лунхи считались одной из самых дорогих специй. Но время сбора еще не наступило, и рабов в саду не было. Ты можешь спрашивать? На длинной ветке, зацепившись хвостом, вниз головой, висел оссум. При виде людей он зашипел, раздулся серым-серебристым-пушистым шариком, но убегать не стал, только проводил гостей взглядом, настороженно водя округлыми ушами. Мысль, которая мучила его всю дорогу до гнезда, наконец сформировалась окончательно, и Ал рискнул. «Зачем нужны испытания? Великие же и так видят, кто на что способен. Почему они не могут распределить нас без испытаний?» Наставник Ксен понюхал свою ладонь и отбросил смятый бутон в сторону. «Отсеять совсем слабых, и чтобы не было обиды на распределении». «А может, чтобы вы почувствовали свою силу? Кто точно знает, что хотели великие? Не нам менять то, что ими начато». «Эр не был слабым». «Ал, нам тоже жаль, что Эр не дошел». Совет возлагал на него большие надежды, из него бы получился хороший догар, но слабость Эра была в его самоуверенности, и он не смог с ней совладать. Ал посмотрел на все еще недовольно шипящего Осума. Вот уж у кого никаких проблем нет. Поймал добычу, съел и висишь себе на дереве, ждешь, пока мимо еще какая-нибудь питательная ящерица не пробежит. В Сельве каждый день кто-нибудь погибает. На днях Иби задрала сборщика ягод, совсем рядом с городом. Если бы Эр не погиб там, он бы погиб тут. Великие дали ему шанс справиться со своей слабостью, но он не смог. Наш путь не предначертан, Ал, а только намечен. И великие посылают нам испытания, чтобы мы шли к истинной цели, а не сворачивали к ложным. И мы, проходя их, либо становимся сильнее, либо ломаемся. Но это зависит только от нас. «А моя слабость в чем?» «Твоя», — наставник едва заметно улыбнулся. «Ты думаешь там, где надо верить. Ищешь логику, забывая, что нам не дано постичь замысел великих». «Моя вера сильна», — не согласился Ал. «Я и не говорю, что слаба», — кивнул наставник. «Но у тебя слишком много мыслей, и они отвлекают тебя. Отбрось сомнения и просто служи». Ал промолчал, признавая справедливость сказанного. Все верно, только не очень понятно, как отбросить мысли, когда они сами лезут в голову, да еще в самый неподходящий момент. Было стыдно, что он посмел усомниться в мудрости великих, но наставник Ксен был единственным, кому можно было задать неправильные вопросы и получить на них четкий ответ, а не расплывчатые размышления, в которых найти зерно истины, сложнее, чем отыскать потерянную в Сильве иголку. Хотя, если медитировать достаточно долго, можно докопаться до сути любого объяснения, уловить истинную мысль. Но Аллу обычно не хватало то ли терпения, то ли старательности. Люди всегда сомневаются, выбирают между нужным и желанным, свободой и долгом или между приказом и жизнью брата. Наставник задумчиво потер искалеченную руку, помолчал и продолжил. «Но ты к шаре, Ал, у тебя нет выбора. Его сделали за тебя великие, призвав в храм. Помни, второе оплошности тебе уже не простят». «А эту простят?» Ал помялся, но все же закончил. «Как вы думаете, что выберут для меня великие? Я же опоздал». «Я думаю, они будут к тебе снисходительны. Ты все-таки принес Элькор, но в любом случае мы узнаем это на посвящении». У тебя есть еще вопросы? У него было тысяча вопросов, но они все стали какими-то неважными и ненужными. Ал чувствовал, как медленно отступает сковавшее тело напряжение последних дней, сменяясь спокойствием. Все правильно, так, как должно быть. Великие укажут путь, а он не разочарует их. Он пройдет его от начала и до конца, чтобы там, за последним поворотом, встретиться с теми, кто подарил ему крылья. Только вечером, вспоминая в очередной раз разговор с наставником, Ал сообразил, что забыл спросить, какое наказание выбрал для него совет. Узнал о том, что его ждет он только через два дня, когда лекари окончательно объявили его здоровым и отпустили в гнездо. Наставники не стали затягивать соглашением приговора и перед ужином велели всем явиться на центральную площадь. Собрали даже самых мелких птенцов, и те норовили сбиться в кучу, нарушив стройные ряды слетков. Ал стоял напротив, наблюдая, как наставники, покрикивая, пытаются построить малышню. Старшие стояли ровно, образуя идеальный квадрат, плечо к плечу лицом в затылок, не шевелясь и, кажется, даже дыша в унисон. Наставник слорох кашлянул, прочищая горло, и шагнул вперед. Ал смотрел на своих братьев и пытался понять, что они думают, и думают ли хоть что-то. Понять не получалось. Равнодушные глаза смотрели сквозь него, а маски стирали все остальные эмоции. Наверное, наставник Ксен прав. Алу надо научиться очищать свой разум полностью. Может, остальные уже умеют, а он хуже всех? Наставник говорил, объясняя остальным, почему один из них стоит сейчас у столба наказаний, и Аллу хотелось натянуть капюшон, съежиться и отступить дальше, прячась от этих бессмысленных взглядов и тщательно скрываемого осуждения. Он не первый раз стоял у столба, каждый из них побывал тут. Но почему-то именно сегодня было сложнее всего. Одно дело, когда тебя наказывают за плохо выученный урок или глупую шалость, и совсем другое — за нарушение приказа великих. Но он обещал наставнику Ксену достойно пройти все испытания, и это обещание помогало держать спину ровно и не опускать голову. Ал занятый своими переживаниями, чуть не пропустил вопрос, адресованный ему. «Ты согласен с обвинением?» «Да, Кахар». Ал все-таки склонил голову, пряча взгляд. «Совет приговаривает тебя к двадцати ударам плетью». Ал чуть не поднял голову, но в последний момент удержался. Двадцать ударов было слишком много. Обычно их приговаривали к трем или пяти, в зависимости от тяжести проступка. Но двадцать... 20... И их все равно надо выдержать молча, иначе наставники решат, что ты слишком слаб для стража. Столб наказаний был рядом, и оставалось только снять безрукавку и просунуть руки в петли. Ал опустился на колени, успев в последний момент встретиться взглядом с наставником Ксеном. Тот ободряюще кивнул и отвернулся. Петли плотно обхватили запястья, и Ал начал тэрду, заполняя мозг ритмичными звуками. Каждая мантра начиналась со своего слова, ведущего звука, задающего тон всему речитативу. Понять их было нельзя. Изначальный язык, эмисаль, лежащий в основе самого мироздания, понимали лишь великие, но они не оставили его перевод, зная, что обычным людям его не постичь. Лишь написали Тердена все случаи жизни. Плавную и мягкую, позволяющую очистить разум для медитации. Быструю и резкую для энды боевого транса. Спокойную и четкую для контроля пульса в полете. Сейчас Ал выбрал состояние Дхэна, или, как называли его наставники, время одной мысли. Надо было сосредоточиться на чем-то одном, даже не на чувстве или мысли, а на чем-то неуловимом, способном увлечь сознание за собой, отделить его от тела, отключить все пять чувств. Ал закрыл глаза, безвольно повисая на руках. Пустота вокруг, только слышно, как беззвучно умирают скалы, как течет меж камней сухая река. Холодное пламя лежит ноги, поднимаясь все выше и выше. Он не чувствует боли. Он создан для битвы. Плеть со свистом рассекла воздух и опустилась на спину. Мир исчез, ничего не оставив вместо себя. А потом пришел северный ветер, ударил в лицо, потащил за собой в ледяную бесконечность. Нельзя просить помощи у великих, но можно надеяться, что они верят в тебя. Ал не считал удары, молчал, когда плеть проходилась по горящей коже, только вздрагивал, если боль пробивалась сквозь выстроенный блок, огненной петлей врываясь в мозг. Он умел не кричать. Их учили терпеть. Только на последних ударах он слишком сильно прикусил губу и рот заполнился чем-то соленым. Все свободно. Наставник Сларох повесил плеть на вбитый в столб крюк и наклонился к Калу. Тебе нужна помощь? Нет, Кахар. Ал сплюнул кровь на светлый песок. Я сам. Хорошо. До посвящения отдыхай. Ашер может гордиться тобой. Спасибо, Кахар. Ал дождался, пока площадь опустеет, и только потом начал выпутывать руки из петель. Боль наконец его догнала, огненной волной растекаясь по спине и ниже по ногам, хотя по ним вроде и не били. Ал уцепился за столб, пытаясь найти в себе силы встать. Давай помогу. Ал удивленно оглянулся. За спиной стоял знакомый серокожий раб и пелялся на него с раздражающей жалостью во взгляде. Надо было прибить его на тропе. Исчезни. Ал развернулся к столбу и снова сосредоточился на первоочередной задаче подняться на ноги. Да ваши все ушли, никто не увидит, не бойся. А кстати, за что тебе так? Ал скрипнул зубами и рывком встал. В глазах потемнело, но он удержался на ногах. Немного постоял и только потом процедил. Эна, пошел вон! Раб мотнул головой, что-то процедил сквозь зубы, но в сторону сдвинулся. Ал с досадой констатировал, что долететь до келья не получится. Мало того, что спина отдает болью от любого движения, так еще ноги и руки трясутся. То ли лекари его рано выпустили, то ли ударов было слишком много. Он бы с большим удовольствием сложился пополам и так пошел, но тупой раб только отодвинулся, а не исчез окончательно. Стоит таращиться. Никакого желания спорить с полоумным рабом не было и Аллу прямо распрямил плечи, стараясь не шипеть от боли. Он никогда не думал, что тропинка от центральной площади такая длинная, да еще и кривая, сплошь утыканная скользкими камнями. Под конец пути хотелось уже не согнуться, а просто встать на четвереньки. «Ал, ты как?» Ал чуть не шарахнулся в сторону от неожиданности. «Рух, вы почему здесь? У вас же ужин!» «Успеем. Ты нормально? Помощь нужна?» Ким с Яном вынурнули из кустов и ни одна ветка не шелохнулась. К шаре словно перетекли на тропинку, не тревожа спящую сельву. Только флуоресцентная бахрома на бутонах фонарях едва заметно дрогнула и начала разгораться, освещая темные кусты. Жить буду, пробормотал Ал, стараясь не концентрироваться на горящей спине. Получалось не очень. Сам дойду, спасибо. Болтали, что ты тоже погиб? Ким пристроился рядом. Я не верил. Я рад, что ты вернулся, Ал. Я молча встал с другого бока. А как я рад! Наши все дошли. Кроме Эра. Ким помолчал и не в добавил: Я вовремя успел. Здорово, нашел в себе силы обрадоваться, Ал. Правда, здорово, Ким. К Келлим вел подвесной мост, и идти по нему кучей было неудобно. Ал остановился. Вы бы шли уже на ужин, на кашу же. «Не накажут», — отмахнулся Ким. «Ал, а ты видел, как Эр погиб? Может, еще вернется?» За спиной что-то хрустнуло, и с ветки сорвалось черное облако, взмыло вверх, зашелестело невесомыми крыльями и распалось на сотню маленьких бабочек. Ал неожиданно вспомнил алтарь за спиной. Если бы совет решил отправить его на суд великих, мир бы этого даже не заметил. Так же бы летали бабочки, охотилась Иби, а братья спокойно бежали на ужин. Только повода сворачивать стропы не было бы, вот и вся разница. Так как никто не заметил смерти Эра. Их стало на одного меньше, а ничего вокруг, орох, всех забери, не изменилось. В вопросе скользнуло неприятно резанувшее слух любопытства, и Ал, проводив взглядом, последнюю бабочку отрезал. Не вернется. Тогда... «Надеюсь, его встреча с Сашером прошла хорошо». «Мы будем молиться за него», — тихо добавил Ян. Ал не ответил, молча шагнул на мост. В келье он просто упал на пол, даже не разложив постели, решив, что душ тоже терпит до утра.